Глава девятая Мамины-гостинцы Алина приносит свертки. Стол быстро освобождается, Катя вытирает голубую клеенку. Старшие сестры терпеливо ждут, пока мама разворачивает свертки. Но Динка лезет с ногами на стул и топчется на нем, возвышаясь над всеми головами. «Ну, куда ты вылезла?» — тянет ее за платье тетка. Динка быстро-быстро гладит ее по волосам. «Ничего, Катя, пускай я буду тут. Не тащи меня». Мама вынимает из кулька три яблока. Одно из них очень большое и румяное. «Это детям», — говорит она. Алина берет самое большое яблоко и смотрит на мышку. «Я дам это Динке, ладно?» «Конечно», — рассеянно соглашается мышка и жадно смотрит на аккуратно завязанную стопочку книг. Динка с радостью хватает яблоко. «Его даже есть жалко», — говорит она. Мама разворачивает еще один сверток. «А что ты привезла себе, мамочка, Кате?» спрашивает Алина. «А дедушке Никичу Алине?» – напоминает мышка. «Они знают, что если мама привозит какие-нибудь гостинцы, то она привозит их всем. Подождите. Вам яблоки и книжки. Дедушке Никичу перочинный ножик. Он вот здесь. Разверни, Алина». Алина достает пирочинный ножик. «Покажи! Острый?» – спрашивает Динка. Она трогает лезвие ножа и деловито заявляет. «Хороший! Дедушка Никич как раз потерял свой, а ему надо!» «Ну, значит, кстати!» – радуется мама. «А вот Лини три гребешочка!» «Лина! Лина!» – перегнувшись через перила, кричат дети. Но пока Лина доходит до крыльца, Динка уже летит к ней навстречу и тащит ее за фартук. «Пойдем, там такие гостинцы, всем-всем гостинцы!» — захлебываясь, говорит она. Пришла, приехала б все свое жалование, небось, растрынькала. Ну, купила б... «Детям по яблочку, а то, гляди, чего тут!» Подперев рукой щеку и, глядя на стол, выговаривает Лина. Но мышка уже снимает с нее головной платок и засовывает ей в волосы новые гребешки, ободочки у гребешков выложены цветными камушками. И Лина очень довольна. И угадает же, что кому. ангел ты наш, милушка, бестоланная, Целуя маму, растроганно говорит Лина и тут же выкладывает все, что ее тревожит. «Ведь вот, стратил денежки-то, а в булшной у нас за две недели неплочно. Туды-суды раздадим, а как начнут они сыщики про нас расспрашивать да распытывать?» да сгонит нас хозяин с квартиры куда без денег пойдем что такое искренне удивляется марина и смотрит на катю до да глупости вечные ленины страхи смеется катя и видя что лина собирается что то возразить быстро предупреждает лина не забывайте но старшая девочка уже настораживается о чем это она говорит какие сыщики Почему нас сгонят с квартиры? А почему раньше сгоняли? Как узнают, что неблагонадежные, так и сгоняют. Ладно, попался хороший хозяин, ничем не интересуется. А то б живо, начинает опять Лина и, поняв, что проговорилась, машет рукой. Терпения нет с этой жизнью. Лина... «Поставь лучше самовар. Так чаю хочется», — говорит Марина, и, проводив Лину смеющимся взглядом, шутит. «Ну, неблагодежные. Теперь остается последний очень интересный гостиниц. Это нам с Катей». «А книжки, мамочка?» — жалобно спрашивает мышка. «А книжки будете смотреть после. Это удовольствие на целый вечер. Потерпи немного, мышка». «Сейчас Катя с мамой! Ишь какая! Все ей, да ей нехорошо, мышка!» — строго замечает и Алина. Мышка, краснее до слез, прячется за тетку. «А нам с Катей?» — Марина с улыбкой, поглядывая на сестру, роется в сумочке. «Сейчас, сейчас!» Дети в нетерпеливом ожидании смотрят на ее пальцы, которые быстро-быстро перебирают в сумочке какие-то бумажки, встряхивают платочек, торопливо роются в боковых отделениях. Потеряла, ахает Алина. Нет-нет, сейчас, подождите. Вот носишь с собой всякую дрянь, начинает Катя, но Марина с торжеством вытаскивает две тоненькие зеленые бумажки. Это? «Да билеты в театр!» — говорит она, сияя. Катя всплескивает руками, глаза ее тоже сияют, и на щеках вспыхивает румянец. «Ну подумай, Марина, что ты только делаешь!» — нежно упрекает она сестру. «С какой же это радости?» «Не с радости, а с гадости!» — смеется Марина. «Сегодня так скверно было на душе, так захотелось чего-нибудь хорошего!» «Пошла и купила билеты. И знаешь на что?» На пьесу Толстого живой труп. Неужели? Катя хватает билеты, не в силах скрыть своей радости. Это просто замечательно. Мне так хотелось пойти на эту вещь. Алина и мышка разглядывают билеты и, видя, как счастливы мать и тетка, тоже радуются. Идите, мамочка, идите, я посмотрю за детьми, говорит Алина. А я за Динкой посмотрю, обещает мышка. «Да это еще не так скоро, — говорит мать, — я просто заранее взяла билеты». «Как это билеты на труп? — налегая на стол, громко спрашивает Динка. Но матери и тетки не до нее, они уже советуются между собой, в чем пойти в театр и как оставить на этот вечер детей». «Какой труп, мама?» — капризно тянет Динка. «Не приставай», — строго говорит Алина. «Все равно ты ничего не поймешь. Это такая пьеса, и слезь со стола сейчас же». Мышка тянет сестру за руку. «Пойдем, я тебе скажу, живой труп — это не труп», — шепотом объясняет сестра, отводя Динку в сторону. «У нас есть он на чердаке в папиных книжках». Динка недоверчиво смотрит на сестру. «Он живой?» Так же шепотом спрашивает она. ты да нет, ты не понимаешь, — пытается объяснить мышка, — это же не настоящий труп, а живой человек. Просто он такой несчастненький!» Динка почему-то вспоминает стихи «Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца». «Его притащили на чердак?» — еще тише спрашивает она. «Кого?» — таращит глаза мышка. Да этого несчастненького, живого трупа, показывая что-то руками, допытывается Динка. Мышка тоненько хихикает. «Это же книга! Это пьеса! Она просто так называется!» Заикаясь от смеха, говорит она. «А чего же ты врешь? Тут все!» — сердито толкает ее Динка. Мышка заливается, пригнувшись к полу. Динка больно дергает сестру за волосы. «Вот тебе за твой труп, дуришка-мышка, куриная голова! Ты сама куриная голова, я с тобой больше не вожусь!» — обижается мышка. «Дети, дети!» — кричит Алина. «Не ссорьтесь, пойдем смотреть книжки». «Мышка, ты плакала?» Я не плакала, подходя к столу и вытирая слезы, говорит мышка. «Динка, что ты ей сделала?» Динка, сердито сопя, берет со стола свое яблоко. «Где мама?» — спрашивает она вместо ответа. «Мама с Катей ушли на кухню. Не ходи туда. Дай им отдохнуть от детей», — говорит Алина. «Займись чем-нибудь. Я буду есть яблоко», — угрюмо говорит Динка, усаживаясь на перила. «Ну, а мы будем читать. Вот книги, мышка». Алина поднимает со стула горку маленьких книжечек. Ой, как много, — с восторгом говорит мышка, и, уткнувшись в книгу, забывает обо всем на свете. Алина тоже садится читать. На террасе становится очень тихо.